Глава вторая. Песнь Светоча. Димон медленно поднялся с пола. Он был окружен трупами врагов и друзей, братьев и людей, Медленно выходя из склада, он вел пальцем по стене, оставляя глубокую царапину на бетоне. «Свет, что же я творил?» — спросил он риторически, глядя на парня с оторванной рукой и стекшего кровью. Где-то на площади, дальше по улице шло сражение. Раздавались автоматные очереди и взрывы. Демон огляделся. Теперь над каждым трупом появлялась иконка лупы. Человек-новобранец мертв. Очки опыта получено, Полезного снаряжения нет, гласила надпись, появившаяся при приближении к телу. Вот так просто. Мертв. Полезного нет. Ни имени, ничего. Ни похоронить по-божески, ни отпеть. Демон подошел по очереди к каждому телу, закрывая им глаза. Не обращая внимания на всплывающие надписи и подсказки. Мимо пробежали несколько первоуровневых братьев, А затем он даже не увидел, почувствовал, как приблизился кто-то из старших. Он подходил и становился теплее и светлее. — Ты что делаешь, Питак? — спросил старший. Он так светился, что было больно смотреть. Ланселот, бессмертный защитник, уровень 41, — гласила надпись у него над головой. — Да вот, прощаюсь, по-человечески. Грехи им отпускаю. — По-человечески, — говоришь? — нахмурился защитник. «Забудь, ты больше не человек. Тебя коснулся разум, ты помнишь, что это значит?» «О да», — он помнил. Свет, нестерпимый свет и все знания. Он тогда знал и чувствовал все, что знали и чувствовали десятки тысяч его братьев. Наконец-то был на своем месте и убивал без тени сожаления или раскаяния, потому что в свете разума не было теней. «Я так не могу, нехорошо это». — Ненормально. Нельзя так. У — -у -у", прогудел он Силот, подойдя ближе. — И как тебя угораздило на пятом уровне взять и я? Этот перк можно только семидесятью инты брать. — Я вкачал, — спокойно ответил демон. — Характеристикам соответствую. — Да я вижу уже, — внимательно осматривая его, — сказал бессмертный. — Но такое, чтобы кто-то все слил в интеллект на пятаке. За два месяца вижу впервые. «За два месяца? Ты два месяца как очнулся?» Откровенно удивился демон, глядя на Ланселота, прищурившись, чтобы свет не так слепил. «Мы все пробудились тогда, но некоторые плохо качались или не качались вовсе, отдавая опыт старшим. Ты, по всей видимости, из таких?» Защитник оглянулся куда-то за угол. «Ладно, бой еще идет. Мне некогда. Пошли. По дороге все объясню». «Он побежал раньше...» Чем бывший священник успел ответить, и у демона не осталось другого выхода, кроме как последовать за старшим. Ланселот двигался гораздо быстрее него, но регулярно оглядывался, замедляясь. В такие моменты к нему присоединялись все новые и новые братья. К месту сражения они уже приближались большой группой, основу которой составляли первоуровневые, но были и вторые и третьи, но никого старше. Только он и Ланселот. Бессмертный стремительно несся впереди, ведя свою маленькую армию. Демон выбежал вслед за ними, но, рассмотрев, что творится на площади, остановился как вкопанный. За последние 60 дней он повидал многое, но помнил только то, что происходило в прошедшие сутки, иногда меньше. Так что это было для него в новинку. Группа старых танков и БТРов уперлась в обваленное здание, застряв на площади. Люди ощерились стволами и отстреливались по всем направлениям. А их окружали сотни братьев и сестер Света. Танки раз за разом стреляли в ретранслятор, но расстояние было слишком велико. Даже зайдя с самой ближней точки, они не смогли пройти по городу больше трех километров. И до их цели было еще пять. На свою беду люди крайне неудачно выбрали время атаки. Ночью ведомые Светом видели не хуже, чем днем независимо от уровня прокачки восприятия а вот люди могли рассмотреть только то что попадало в свет химических фонарей разбросанных ими по всей площади братья возрадуйтесь скоро победа будет за нами голос будто шел изнутри головы уничтожим захватчиков и убийц их же оружием стрелки по готовности огонь пули посыпались на людей ливнем из всех окрестных зданий Враги были как на ладони, и они понимали это, но ответной стрельбы явно не ожидали. Через несколько секунд, потеряв большую часть бойцов убитыми и ранеными, их командир приказал отступать. Люди попрятались по БТРам, но в планы света это не входило. Толпа первоуровневых набросилась на технику и тут же отступила обратно, не причинив, казалось, никакого вреда. Взрыв! и башня танков залетела вверх, а затем упала рядом. В толпе первоуровневых демон заметил пригибающуюся женщину. Ее свет был неярок и едва различим. Ксю, призрак, уровень 24. С трудом смог рассмотреть он надпись над ее головой. Ксю достала из рюкзака еще один большой кусок взрывчатки, воткнула в нее провода, и, став почти прозрачной, снова ринулась вперед. Прикрывающие ее одноуровневой бросили следом, Но на сей раз ей повезло меньше. БТР, повернув башню, дал по приближающейся толпе длинную очередь из крупнокалиберного пулемета. Несколько пуль попали в нее, и женщина осталась лежать на снегу. Демон думал, что сейчас приспешники оттащат ее обратно, но они разбежались и спрятались за обломки зданий. Видя, что никто не собирается вытаскивать женщину, он подполз как можно ближе. Рывок? Вот он уже рядом, смотрит в ее широко открытые глаза. Взять на руки, развернуться, рывок. А до большого куска бетона он не допрыгнул. Поэтому десяток метров пришлось пробежать с Ксю на руках. Благо, она держалась за шею, чтобы удобнее было нести. Ты что, придурок? спросила женщина, глядя ему в глаза, как только он положил ее за укрытие. Зачем ты за мной полез? Чтобы они тебя не убили, просто ответил мужчина. Точно, придурок. Они не стали бы по мне стрелять, пока я лежала. Приняли бы за мертвую, — сказала женщина, зажимая рукой рану. А я ведь всего в паре метров была от второй цели. Но ведь... Теперь бери взрывчатку и дуй уничтожать технику врага, пока они не умудрились уехать. Но и пусть уезжают, — бросил демон. Зачем лишние жизни отнимать? Затем, что они вернутся и убьют еще больше наших. Или ретранслятор разрушит. Она внимательно посмотрела на мужчину. «Вот это да!» «Морала не бал? Придурок, имеющий на пятом 70 инты? Откуда ты взялся такой?» Он непроизвольно открыл карту и задумался, а правда откуда? Он крайне смутно помнил не то, что прошлую жизнь, но и то, что было вчера. Так что вопрос прозвучал скорее риторический. «Ты что, в самом деле сейчас пытаешься вспомнить такую ерунду?» — возмутилась Ксю. «Бери взрывчатку и вперед! Скажи спасибо, что я тебе светом не приказываю!» «Ты не можешь!» — с внезапной уверенностью сказал демон. «У тебя все в невидимость вкачано, проверку по интеллекту не пройдешь!» «Я приказываю тебе! Уничтожь эти танки!» — с нажимом сказала женщина. «Нет!» — спокойно ответил он и оглянулся. «Люди беспорядочно стреляли по всему, что видели!» Тяжелого вооружения у братьев, по всей видимости, не оказалось, поэтому техника пока была цела. Долго эта правда все равно бы не продлилась, скоро у людей кончатся боеприпасы, если они не сумеют сейчас выбраться. «Свет идет!» — раздалось у него в голове. «Свет идет! Свет идет! Боли нет!» Затравленно оглядываясь по сторонам, демон увидел, как к площади приближаются несколько ярко светящихся точек. Он почувствовал такой подъем сил, Как будто хорошо выспался и поел. Уверенность в собственных силах росла с каждым шагом светочей. Картинка перед глазами начала мутнеть. Он сопротивлялся, как мог. «Свет идет, свет идет, крови нет!» Он начинал видеть мир глазами сотен других. Слышал каждый шорох, чувствовал тепло братьев рядом. «Тьмы нет, лишь свет, свет, свет!» Сознание померкло. Он был всеми и никем конкретным. Он стрелял по БТРам, прыгал, догоняя и кромса избежавших, ставил взрывчатку на машины врага, рвал зубами шеи, он был светом. Через пару минут все было кончено. Он стоял посредине площади в толпе своих братьев. А мутило от стойкого вкуса крови во рту. Оглянувшись по сторонам, он увидел, как низкоуровневые разбредаются по теплым домам. А вот все, кто старше десятого, столпились вокруг последней точки сопротивления людей. Они вытаскивали из броневиков тела врагов, деля друг с другом нано-машины и полученный опыт. Демон направился к ним. «Эй, мне оставь!» — кричала Ксю на какого-то мужчину, выкручивающего очередной имплантант. «В кругу семьи не щелкай клювом!» — спокойно ответил тот. «Подорвала бы всех сама и забирала бы. А так Цезаря работать заставила». «Никого я не заставляла. Скажи ему, Цезарь!» Обиженно повернулась девушка к лежащему на крыше единственного БТР-мужчине. «Успокойте, Сёба, дайте отдохнуть, у меня сейчас всё внутри горит от этой атаки», устало сказал Светоч тихим голосом. «Не предназначено человеческое тело для такой фигни». «Цезарь, сияющий Светоч, 78 уровень», гласила надпись над его головой. Рядом сидели ещё двое. «Лекс, Светоч, 61 уровень, и Падре, бессмертный Светоч». Шестьдесят седьмой уровень. «А нечего такую область было покрывать аурой», — сухо заметил Падре. «Ты же все вкачал в инту и связь. Оставил бы сотню на выносливость, было бы попроще. На кой ляд тебе было семьсот интеллекта?» «Как раз для таких случаев», — сказал Цезарь, переворачиваясь на бок. «Мы же в результате победили и быстро». Он посмотрел прямо на демона. «О, какой фрукт, ребята, у нас тут новенький. подойди к сюда». Демон сделал шаг назад, но уперся спиной в здоровенного мужика, улыбающегося ему полным острых зубов ртом. Здоровяк был выше его на две головы и вдвое шире в плечах. До «Да ты чего, мужик?» Поймал он падающего демона и чуть поднял над землей. «Голиафа в первый раз видишь!» Джек, бессмертный Голиаф, 58 уровень, высветилась у него над головой. «Отстаньте от него!» – подошел к ним Ланселот. «Он, считайте, только сегодня родился». «О, точно, прости, не хотел напугать». «Джек поставил демона на землю. Будем знакомы». Вновь улыбнулся он так, что акулы бы обзавидовались. «Джек? Гляв? «Очень приятно, демон», – тихо пробормотал он. «Идите сюда, оба», – позвал Цезарь. «Джек, надо пройти по улицам и собрать поднявшихся, чтобы я не объяснял каждому новенькому, что здесь происходит». Возьми с собой Ксю, она пробежит по высоткам. Отчего я-то? Дай мне хоть левела взять. Возмутилась девушка, вытаскивая из-под БТР очередного человека. Тот еще трепыхался, но она, без сожаления, одним движением свернула шею, а затем вытащила имплантант. того что ты опять все в ловко скинешь. А у тебя ее и так по две сотни, сказал Цезарь. Так что ты быстрая, в отличие от Жека, без обид. «Да ладно», — отмахнулся Галяв, «было б на что. Зато я могу любого из вас заломать и догнать. Бесконечная выносливость — мой конек». «Не бесконечная», — ухмыльнулся молчавший до этого Лекс. «Ну и попробуй убежать от меня». «Да ну тебя нафиг», — нахмурился улыбавшийся до этого Джек. «Пойдем, Ксю, весь найденный опыт сможешь себе забрать. О, это другой разговор». Девушка выбралась из-под БТР и, отряхнувшись, весело поскакала в сторону указанного светочем А «Ну что, каннибал?» — обратился к нему, севший на край БТРа Цезарь. «Пока наша Геракла гуляет, можешь спросить, что тебе хочется? А на общие вопросы из серии «Что здесь за хня?» происходит. Отвечать буду, когда соберется группа. Так что спроси о чем-нибудь другом». «Извините, если вопрос э, не тактичный». Замявшись, проговорил демон, оглядываясь. «Но почему я потерял самообладание? Я же не первый уровень, интеллекта у меня семьдесят». «Хороший вопрос, недаром Инту качал», — усмехнулся Светоч. «Не волнуйся, под контроль моей песни попадают все. Кто младше сорокового или с Интой меньше ста. Так что даже Ланселот с Ксю ею вполне поддерживаются». При этих словах защитник нахмурился. А вот у Лекса всё немного по-другому. Он хоть и может контролировать не больше десяти за раз, да и радиус у него маловат, зато может контролить и бафать всех, кто ниже шестидесятого и с Интой меньше двухсот. Да ещё и столько времени, сколько захочет, а у меня только пятнадцать минут. Ого, значит качать интеллект даже больше двухсот бесполезно, если уровень маленький. Соображаешь? — кивнул Цезарь. — Да, при нормальном раскладе ты должен был получить 70 инты. Уровни на 15-м, не меньше. Когда остальные статы тоже были бы около 70. А, собственно, и я некоторые только на 40-м берут. Перк полезен только для прокачки выше или специализации в светоче. Так что тут ты, мяг скажем, пролетел. — А если я и хочу быть светочем? — Спросил демон, разглядывая троих светочей, стоящих рядом. «Хотеть полезно, но это путь в никуда, по крайней мере в начале», сухо ответил, перебивая падры. «Светочи, до пятидесятого, существа, слабые, хилые и медлительные, а некоторые после семидесятого такие же. Поэтому мы и ходим постоянно в сопровождении, а это не только привлекает внимание, но и порядком надоедает. Так что вначале тебе бы вкачать что-то другое». «О, раз уж ты об этом заговорил! А может, возьмешь его под крыло? Прокачаешь по возможности?» Спросил Цезарь у товарища. «Уровня до двадцатого?» «Извини, не могу, троих выращиваю. Лучше этим Лексусу заняться, у него ни одного сейчас». «Нет, и не просите. Что мне, заняться больше нечем», — отмахнулся тот. «Мне же сейчас на север двигаться. Хотите, чтобы я с собой такой груз пер?» на мне там будет охрана целого района вот и возьми с собой молодого и перспективного используешь его нестандартные таланты по максимуму ты это умеешь «Перспективного, говорите сейчас проверим лекс прищурившись посмотрел на него у тебя есть один талант который берут только самые чайные отмороженные посмотрим зачем он тебе понадобился готов подчиниться Смотря, что от меня требуется, чувствуя подвох, проговорил демон. О, тут все очень просто. Пойди и собери опыт спавших братьев. Не понимая, почему тот говорит таким издевательским тоном, каннибал оглянулся. Тел, с которых можно было собрать имплантаты, было, мягко говоря, достаточно. Первоуровневые бились с людьми отчаянно, нападая волнами и гибли десятками. Многие выжили при таких ранениях, которые без экстренной помощи были бы для обычных людей смертельны. Но и безвозвратно погибших тоже хватало. Демон подошел к ближайшему телу, искаженное болью лицо было разворочено точным выстрелом, затылка не оказалась вовсе. Каша из серого мозга и бурой крови спеклась в остатках длинных волос. Его чуть не вырвало. С трудом сдерживаясь, он повернул тело на бок и нажал на кнопку экстракции контейнера с наномашинами. Маленький насос захлёпал, собирая их из крови и ближайших тканей. Когда контейнер наконец вышел из имплантата, демон с огромным трудом трясущимися пальцами достал его. Полоса опыта пополнилась, но до следующего уровня было еще минимум 15 таких же. Он поднялся на ватных ногах и обернулся к Светочам. «А ведь смог! Я думал, тебя прямо там вырвет! Поздравляю!» — сказал удивленный Лекс. «А теперь получи и левелап прямо сейчас, и тогда я стану твоим наставником». Демон оглянулся и медленно, чтобы не упасть, подошел ко второму телу. Это была девушка лет двадцати, красивая в самом расцвете сил, Пулеметная очередь прошила ей грудную клетку, разорвав клочья сердце. Он закрыл ей пальцами глаза и нажал кнопку экстракции. Через несколько секунд ампула вышла, и он, забрав опыт, двинулся дальше. Тело сменялось телом, кровь, боль, тьма, смерти. Вот они. Прямо здесь. Где же ты, свет? Демон раз за разом закрывал глаза и, вынимая опыт, укладывал погибших, скрещивая им руки. Он не знал, зачем так делает, просто это казалось правильным. Даже когда он получил уровень, не остановился. Обходя площадь, он тихонько просил свет, чтобы все его погибшие братья вернулись к солнцу, к разуму, к их богу. Когда он попрощался со всеми, то выпрямился и, оглянувшись, наткнулся на шокированный взгляд. «Светочий!» «Поздравляем с получением уровня семь. Доступно очков характеристик тридцать, доступно навыков два, доступно очков талантов два. Хотите распределить сейчас?» грёбаный монстр!» – прошептал Цезарь. Но демон смог прочитать слова по губам. «Беру, беру у тебя в ученики!» – вскричал Лекс. «Наконец!» «Кого-то будут презирать и бояться больше, чем меня, беру!» Он буквально подскочил на месте. «Вы все видели?» Ха. «Я не понимаю», — сказал демон, подойдя к Светочам. «Я просто упокоил их. Чего вы так реагируете?» «Ты, очевидно, очень много работал с трупами в прошлой жизни», — ответил Падре. «Не знаю почему, но тела погибших братьев и трупы обычных людей воспринимаются нами совсем по-разному». Возможно, это такой защитный механизм, чтобы друг друга не сожрали. Пока разумными не станем. Но, в общем, то, что ты сделал, может далеко не каждый. И это совсем неплохо, — заметил Цезарь. Просто необычно и ненормально. С высоты моего интеллекта, я считаю, дело в том, что ты не понимаешь, что делаешь. Хотя и падры может быть прав. Прокачаешь до сотни интеллект, будешь получать раз в сутки кое-какие воспоминания. Хорошо, сейчас вкачаю. Согласно кивнул демон. Нет, стой! Закричал Лекс, спрыгивая с БТР. Не надо в интеллект, иначе я с тобой никуда не пойду. Давай все обсудим, и потом вкачаешь. Открывай панель героя. Характеристики. Демон-каннибал, седьмой уровень. Сила 62.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 «Хотя бы уровня до десятого качай боевые навыки и статы, выносливость, ловкость, силу, на худой конец восприятия. Но тогда нужно брать стрелка, боеприпасы рано или поздно заканчиваются. Ты сам это только что видел». «Но что мы им можем противопоставить без огнестрельного оружия?» – спросил демон, сам понимая, что спрашивает глупость. «Огнестрел не просто так появился в нашем мире». Сколько они тут братьев положили? И заметь, ни одного старше десятого уровня, уточнил, обводя рукой поле битвы Лиэкс. А по-нормальному, боевку надо качать до пятнадцатого, лучше двадцатого. И только потом качать специализацию. И много нас выше десятого? Спокойно, спросил демон. Не могли же все выше сорокового получить? Надо же докачаться еще, да и не вижу я здесь десятых. Ну, это зря. Почти все, кто выжил, выше десятого. Лекс присмотрелся к раненым. Есть вон восьмого и седьмого. А те, кто выше пятнадцатого, сейчас просто на других участках. На ТЭЦ, например. Тец не отбили пока, сказал Цезарь, глядя куда-то на юг. Люди там, на удивление, крепко засели. Когда еще отобьем, непонятно. Вот вы все время говорите «люди», а мы тогда кто? «Скоро узнаешь. Джек возвращается», — сказал Цезарь. «Сейчас отберутся те самые десятые, пятнадцатые, про которых ты спрашиваешь». На площади в самом деле выходила большая группа во главе с Голиафом. Разлет уровней шел с десятого до двадцатого. Они жались друг к другу, со страхом оглядываясь. Одежды и лица их были в крови. Некоторых явно совсем недавно тошнило. «Эгей!» Замахал рукой Ксю подбегая. Я два уровня вкачала. Умница, сухо заметил Цезарь, вставая на БТР. Братья и сестры, подходите ближе, ближе. Сказал он так, что демона пробрала до костей. Приложив титанические усилия, он смог остаться на том же месте, где был. Цезарь, заметив это, улыбнулся краешком губ. Подходите ко мне, юные технократы, сейчас я расскажу вам. «Что происходит и как вам с этим жить? Ближе!» Когда толпа обступила БТР, царь оглядел всех, на несколько секунд задерживаясь взглядом на каждом, затем как будто облегченно вздохнул. «Сегодня вы осознаете, что вошли в новый мир, хотя на самом деле случилось это два месяца назад. Мир рухнул. Человечество устроило теракт, который навсегда разделил нас и их. Разум, наш свет, наш бог» смог спасти нас, вручить, оживить. Каждый из вас помнит, каково это быть в свете разума, чувствовать и знать все. И мы обязательно вернемся к нему. Нам только нужно восстановить электропитание, ретрансляторы. Почему никто не задает вопросов? Наклонился демон к Лексу. У них у всех инты меньше пятидесяти, они в отличие от тебя нормальные. Увидев удивленный взгляд, он поправился. Более нормальное, чем ты. По крайней мере, ни у кого здесь я каннибализма не наблюдаю. Сейчас вас отправят в наши жилые кварталы рядом с ретранслятором. Там для каждого найдется наставник, и вы сможете начать новую жизнь. И помните, страха нет. Страха нет, боли нет, крови нет. «Лишь свет!» — скандировала толпа.